Глава 1: Размышления для тех, у кого все впереди. Эта книга разделена на две части. В первой части мы хотим поговорить с теми, кто только еще собирается в ЗАГС под венец. Причем независимо от того, являетесь ли вы счастливым обладателем партнера для построения семейной жизни или только испытываете страстное желание обрести его. Здесь мы хотим рассказать о том, что может ожидать вас на этом пути. Вторая часть книги предназначена для тех, кто создал семью и еще пребывает в счастливой эйфории или уже не пребывает. Эйфория – это чувство, хорошее чувство. Но чувство – вещь крайне переменчивая. Это не мы придумали, такова жизнь. Если вы только что вступили в брак, то, видимо, рассчитываете на долгую и счастливую совместную жизнь. Здесь мы тоже дадим некоторые рекомендации, которые позволят вашим надеждам быть счастливыми. Более основательными. Но это будет потом. А сейчас давайте поговорим о том, зачем люди вообще вступают в брак. На первый взгляд этот вопрос кажется странным. И все же, поступок-то серьезный. А любой серьезный поступок должен быть осознанным, чего у основной массы брачующихся не наблюдается даже в отдалении.